Глава двадцать пятая «Правда?» В светлых глазенках сына засветились любопытство и удивление вперемешку с радостью. Или он это себе придумал, чтобы попросту оправдать все, что затеял? «Правда», — отозвалась Варвара. И он видел, как поникли ее грациозные плечи, как залегли в уголках губ скорбные тени и погас еще минуту назад метавший молнии взгляд. Она говорила это, как будто сдавалась. Впрочем, для нее это и было капитуляцией. Она приносила в жертву ближайшее будущее и бросалась в неизвестность, как в пропасть. Все ради сына. Ради мальчишки, которого ему хотелось поскорее узнать. Артур старался не идеализировать сына, понимая, что у любого ребенка наверняка есть и капризы. Просто он о них пока не узнал. Но до сих пор Данил вел себя исключительно правильно, что ли. Варвара оказалась замечательной матерью, рас сумела воспитать и укрепить в сыне его самые положительные качества. Артур размышлял об этом до самого позднего вечера, когда входил в ресторан, где должен был встретиться с Ириной и матерью. Что за новшество! Мать встретила его прищуренным взглядом. Ирина молча смотрела, как он садится за стул и отдает первые распоряжение почтительно застывшему у его столика официанту. Артур предусмотрительно заказал ужин в вип-зале с отдельным столом, не хотел, чтобы на них глазели и чтобы их обсуждали, когда он объявит Ирине и матери новости, и не хотел принимать их у себя. К чему создавать лишнюю головную боль и устраивать разговор на своей территории? «Тебе не нравится здешняя кухня?» Артур поддёрнул рукава своего кашемирового свитера и вынул салфетку из позолоченного колечка. «Средиземноморская кухня, всё, как ты любишь». Мать поджала губы и промолчала. Она чуяла, что это неладно. Ирина последовала его примеру и взялась за свою салфетку. «Предполагаю, это неожиданное гастрономическое предложение как-то связано с сегодняшними событиями». В залу внесли первые блюда. «Не думай, что мне в горло хоть кусочек полезет, пока ты не объяснишь, что происходит. Меня все это немного пугает». Поюжилась мать, тем не менее внимательно разглядывая свою тарелку, наполненную тигровыми креветками. «Приятного аппетита!» — ответил он и принялся за ужин. Странное дело, на его отпустило только сейчас. Сейчас, когда основной вопрос был худо-бедно улажен, и он видел хоть какое-то направление, в котором предстояло в ближайшее время двигаться. Да, решение далеко не идеальное, но все могло закончиться куда грязнее и безобразнее, а он, невзирая на всю боль, которую ему причинила мать его сына, совсем не хотел ни грязи, ни безобразия. Хотя он уверен, Варвара придерживалась совершенно иного мнения. Когда их тарелки опустили как минимум наполовину, и они воздали должное богатому урожаю тосканских виноградников, он наконец-то сообщил то, что они хотели услышать сегодняшнего дня Варвара и Данила живут у меня. На какой срок они задержатся, пока неизвестно. Сроков не ставлю. Но надеюсь, что мать в скором времени убедится в полнейшей безопасности сына, и наши пути окончательно разойдутся». Вилка, вывалившаяся из рук Ирины, тонко звякнула о край белоснежной тарелки. «Что?» «Артур, это шутка?» На него смотрели две пары ошарашенных глаз а он ожидал, кто из них сорвется первой. У матери было больше опыта и, следовательно, выдержки. «Ты издеваешься?» Ирина шмякнула скомканную салфетку рядом с тарелкой и так откинулась на спинку стула, что тот даже слегка отъехал от стола. «Это, как понимать, твоя бывшая будет жить в твоем доме?» Мать на мгновение прикрыла глаза, но пока сохраняла молчание. «Да, она будет жить в моем доме. Таков уговор». «Плевать мне на уговор». — рявкнула Ирина. — Плевать, слышишь? Я не буду терпеть ее присутствие. — В моем доме, — завершил он за нее. — В моем доме, Ирина. Раз он мой, я сам решаю, кто в нем живет. — Правильно, — прошипела она. — Ты решаешь, что в нем имеет право жить твоя бывшая, но не я. — Ира... Мать попыталась накрыть её руку ладонью, но Ирина вскочила из-за стола и, сорвав сумочку со спинки стула так, что едва его не опрокинула, помчалась к выходу. «Я в этом цирке участвовать не собираюсь. Придёшь в себя? Поговорим!» Когда дверь за ней с треском закрылась, мать позволила себе заговорить. «Ты этого добивался? Чтобы женщина, с которой ты планируешь связать свою жизнь, вот так от тебя уходила?» с которой я планирую связать свой бизнес в первую очередь». Поправил он ее, почему-то посчитав, что важно уточнить этот момент. «И уходила?» Он даже усмехнулся, до того неверным было определение. «Ты всерьез считаешь, что Ирина ушла? Она завтра же позвонит и потребует разговора. Вне зависимости от того, пришел я в себя по ее мнению или нет». «Ее семью такое положение вещей тоже, знаешь ли, не порадует». «Я перед ними отчитываться должен? Надеюсь, ты понимаешь, как нелепо это звучит». Мать отступила. «Ладно, Артур, может, я тебе тут и не советчик, но зачем? Ты уверен в том, что ты делаешь? Иногда приходится идти на риск, и в моём случае он просчитан». Мать долго прощупывала его взглядом. «Надеюсь, он действительно стопроцентно рассчитан. Надеюсь, под ним ты не скрываешь то, что просто дал слабину» не «Ничертаж себе!» — он ответил матери не менее пристальным взглядом, отхлебнул из бокала, утер губы салфеткой и, швырнув ее на стол, поднялся. «Подозреваешь меня в уязвимости? Я думал, ты куда лучше знаешь своего сына». Он ходил из ресторана, радуясь, что разговор не перерос в полноценный скандал. Он был уверен, что все держал под контролем. Он никогда еще так сильно не ошибался.